42. Я жду задерживающийся рейс в душном терминале международного аэропорта имени В.К. Берда, но пребываю в абсолютном спокойствии. Идет мой четвертый день на Антигуа, и я уже запрятал подальше наручные часы и живу по островному времени. Перемены происходят медленно, но я постепенно избавляюсь от суматошных привычек современной жизни. «Стал степенней двигаться, не думаю о мелочах, борюсь с целеустремленностью. Живу сегодняшним днем, иногда с линцой заглядывая в завтра. Лучше меня не доставайте». Ванесса, спускающаяся по трапу самолета, прилетевшего из Сан-Хуана, похожа на манекенщицу. Соломенная шляпа с широкими полями, дизайнерские темные очки, восхитительно короткая летняя платьице, изящество женщины, знающей, что мужчины при виде ее валятся как подкошенные. Через десять минут мы уже сидим в моем жуке, моя ладонь лежит на ее бедре. Она сообщает, что уволена с работы за прогулы и неповиновение. Мы хохочем. Подумаешь. Первым номером у нас в программе обед в клубе Грейт Риф на скале, дыбящейся над океаном. Отсюда открывается гипнотический вид. Вокруг нас состоятельные британцы. Мы единственные черные, не считая обслугу. Еда приличная, но не более того, и мы договариваемся обследовать места попроще, где можно поесть в окружении настоящих людей. Рассуждая здраво. «Мы богаты, но я не в состоянии мыслить в таких терминах. Нам нужны не столько деньги, сколько свобода и безопасность. Полагаю, мы постепенно привыкнем к лучшей жизни». Окунувшись в океан, Ванесса изъявляет желание покататься по Антигуа. «Мы складываем крышу жука, находим в эфире радиостанцию, передающую музыку регги» и принимаемся носиться по узким дорогам, точно сбежавшие из-под надзора юные любовники. Я ласкаю ее ноги, наслаждаюсь ее улыбкой и никак не привыкну, что мы добились своего. я изумлен нашей удачей. Место встречи на высшем уровне — отель «Блю Уотерс» на северо-западной оконечности острова. Я вхожу один в главный корпус, выдержанный в колониальном стиле. В холле приятная прохлада. Засекаю двух агентов, прикидывающихся туристами. Тянут водичку и притворяются безвредными. От настоящего туриста веет легкомыслием. А в федерале, выдающем себя за туриста, за милю виден самозванец. Подумать только, сколько разномастных агентов... Помощников прокуроров, всяких виций и прочих позволяют себе развеяться на островах, не забывая прихватить свои вторые половинки. И все за счет дядюшки Сэма. Я шагаю подарками с пряничной резьбой, вдоль усеянных цветочками декоративных чистоколов, в боковое крыло, где можно заняться делом. Мы встречаемся в небольших апартаментах второго этажа с видом на пляж. Меня приветствуют Виктор Уэстлейк, Стэнли Мамфри и еще четверо, чьи имена я даже не пытаюсь запомнить. Темные костюмы и приспущенные галстуки уступили место рубашкам для гольфа и шортом бермудом. Уже начало августа, но торчащих из-под шорт бледных ног еще не касалось солнца. Настроение приподнятое никогда не видел такого количества улыбок на такой важной встрече. Эти люди. Элита борцов с преступностью, привыкшая к суровым, лишенным юмора будням и мечтающая хотя бы изредка перенестись в такой рай. У меня еще сохраняется небольшое подозрение, что все подстроено и мне приготовлена ловушка. Эти ребята сейчас предъявят обвинительный акт, ордер, приказ об экстрадиции, лишь бы уволочь меня обратно в тюрьму. На такой случай у Ванессы есть план защиты наших активов. Она недалеко, в двухстах ярдах отсюда, в напряженном ожидании. Но обходится без сюрпризов. Мы обговорили по телефону все параметры соглашения и сразу переходим к делу. Стэнли звонит по громкой связи в Руанок Дасти Шайверу, представляющему теперь не только Куинна Рокера, но также его сестру Ванессу и меня. Дасти сетует, что мы оттягиваемся на Антигуа без него, и федералы долго гогочут от его шутки. Начинаем мы с соглашения о неприкосновенности. В нем сказано, что правительство не станет преследовать меня, Куинна, Ванессу Янг и Дентона Рукера, он же Ди Рэй, за возможные правонарушения при расследовании убийства судей Раймонда Фоссета и Наоми Клэрри. Все это излагается на целых 14 страницах. Зато я удовлетворен. Дасти тоже изучил соглашение и просит Мамфри внести пару небольших поправок. Они юристы и не могут не припираться, но договоренность в конце концов достигается. Документ здесь же исправляется, подписывается и передается по электронной почте федеральному магистрату в Руанок. Через полчаса мы получаем подписанную магистратом копию. В юридическом смысле – полная тефлоновая гарантия. Освобождение Куинна требует больше возни. Начинать приходится с постановления о снятии с него всех обвинений, связанных с убийством, в которое Мамфри и компания вставили выражение, призванное затушевать их собственную вину в необоснованном преследовании. «Мы с Дасти возражаем. Постановление соответствующим образом исправляется, пересылается магистрату в Роанок», и немедленно подписывается. Наступает черед применения параграфа 35, отменяющего приговор Куина и возвращающего ему свободу. Ходатайство подано в федеральном суде в Вашингтоне, приговорившем его за торговлю кокаином, но Куин все еще томится в тюрьме в Руаноке. Я повторяю то, что говорил уже много раз, и они выполнят свои части сделки, пока Куин не будет освобожден согласие на сей счет существует но требуется координация между несколькими людьми по инструкции поступающей из затерянного в океане острова антигуа вашингтонский судья вынесший куинну приговор на нашей стороне но в данный момент находится в зале суда служба федеральных маршалов не желает оказаться ни при чем и пока не проявляет готовности махнуть на куинна рукой В какой-то момент пятеро из шестерых присутствующих на совещании юристов увлеченно ведут переговоры по сотовым телефонам, причем двое из них при этом тычут в клавиши своих лэптопов. Объявляется перерыв. Вик Уэстлейк зовет меня промочить горло с ним на пару. Мы садимся под навесом у бассейна, подальше от остальных, и заказываем чай со льдом. Он притворяется, будто страшно огорчен напрасной тратой времени но я подозреваю, что он приготовился включить какое-нибудь записывающее устройство, и сейчас поведет речь о золоте. Я безмятежно улыбаюсь, как положено непробиваемо спокойному антигуанцу, но мой чуткий радар всегда на стороже. «А что, если нам потребуются ваши показания в суде?» — внушительно произносит он. «Мы это подробно обсуждали» и я полагал, что тема исчерпана. Знаю-знаю, но вдруг нам понадобится дополнительное доказательство. Поскольку ему еще не известно ни имя убийцы, ни обстоятельства преступления, его вопрос преждевременен и, возможно, служит только разминкой перед чем-то еще. Мой ответ прежний — нет. Я все ясно объяснил и не планирую возвращение в США. «Я всерьез подумываю об отказе от гражданства и о превращении в полного антигуанца. Если никогда больше не ступлю на землю США, то есть надежда умереть счастливым». «Здесь вы перебарщиваете. Вам не кажется, Макс?» произносит он ненавистным мне тоном. «Ведь у вас теперь полная неприкосновенность». «Вам легко так говорить, Вик» потому что вы не сидели в тюрьме за преступление, которого не совершали. Однажды меня зацепив, федералы разрушили мою жизнь. Больше этого не случится. Мне повезло. Я получил второй шанс, и теперь как-то не тороплюсь снова оказаться в вашей юрисдикции». Он отхлебывает чай, вытирает губы льняной салфеткой. «Второй шанс!» «Уплыть в сторону заката с золотом под мышкой?» Я молча жду продолжения. Через несколько секунд он произносит немного неуклюже. «Мы, кажется, еще не поднимали тему золота, Макс». «Нет». «Тогда перейдем к ней. Что дает вам право забрать его себе?» Уперев взгляд в пуговицу на его рубашке, я четко произношу. «Понятия не имею, о чем вы. Никакого золота у меня нет. Точка». «А как же те три мини-слитка на фотографии, присланные вами на прошлой неделе?» «Это улика. Вы получите ее от меня своим чередом, вместе с коробкой из-под сигар с другой фотографией. У меня есть подозрение, что эти экспонаты усеяны отпечатками пальцев то и убийцы». «Превосходно! А теперь главный вопрос. Где остальное золото?» «Не представляю». «Допустим. Но согласитесь, Макс, для обвинения важно знать, что находилось в сейфе судьи Фосата. Из-за чего его убили. Рано или поздно мы должны будем во всем разобраться». «Возможно, этого так и не произойдет. У вас будет более чем достаточно улик для вынесения приговора убийцы. Если правительство завалит обвинение, это не моя проблема». Новый глоток раздражений во взгляде. «У вас нет права его присвоить, Макс». «Вы о чем?» «О золоте». «Да нет у меня никакого золота». Но давайте рассуждать чисто гипотетически. По-моему, ситуация такова, что оно вообще ничье. Совершенно очевидно, что собственностью правительства оно не является. У налогоплательщиков его не забирали. Оно никогда вам не принадлежало, никто на него не претендовал, вы его даже не видели и не уверены, что оно существует. Убийца не его владелец, он завладел им преступным путем. Похитил у государственного чиновника, получившего его, надполагать коррупционным способом. Если бы вам даже удалось обнаружить его источник, и вы бы попытались вернуть золото первоначальным обладателем, то они бы ушли в несознанку или вообще бросились в рассыпную. Так что считать, что оно как бы в облаках, вроде интернета. ничего. Я тычу пальцем в небо, И этим завершаю свою тщательно отрепетированную речь. Уэстли улыбается, поскольку правда известна нам обоим. В глазах у него появляется огонек, словно он готов сдаться и признать «классно сработано». Но этого от него, конечно, не дождешься. Мы возвращаемся в апартаменты, где узнаем, что судья в Вашингтоне все еще занят более важными делами. Чтобы не проводить слишком много времени в обществе федералов, я иду прогуляться на пляж. Звоню Ванессе, докладываю, что дело движется со скрипом, но, по крайней мере, пока обходится без наручников и без пистолета у меня под носом. Никто не пытается меня обхитрить, Куинну вот-вот отпустят. Она говорит, что Дирей в конторе удасти, ждет брата». В обеденный перерыв судья, приговоривший Куинна к семи годам за наркоторговлю, нехотя подписал постановление об изменении меры пресечения согласно параграфу 35. Накануне с ним беседовали Стэнли Мамфри, Виктор Уэстлейк, босс последнего Джордж МакТейви, а также, в знак важности предстоявшего ему шага, сам генеральный прокурор США, он же министр юстиции. Куинна немедленно доставили из Каталашки Руанока в адвокатскую контору Дасти Шайвера, где он обнял Дирея и переоделся в джинсы и рубашку Пола. Через 140 дней после ареста в Норфолке, Виргиния, за побег из места заключения, Куинн снова на свободе. На часах почти половина третьего пополудни. Все ордера и документы, наконец, подписаны, изучены и подтверждены. В последний момент я выхожу из комнаты и звоню Дасти. Он заверяет меня, что мы держим их за глотку. Все бумаги в порядке, все права защищены, все обещания выполнены. Через полгода после водворения в Федеральное исправительное учреждение в Луисвилле я согласился заняться делом одного наркоторговца из Цинцинатии. Суд грубо просчитался при назначении ему срока отсидки, ошибка была налицо, и я подготовил ходатайство о его немедленном освобождении с учетом отбытого срока. Это был тот редкий случай, когда все сработало успешно и быстро, и уже через две недели счастливый клиент вернулся домой. Неудивительно, что по тюрьме разлетелась весть обо мне, умелом тюремном адвокате, способном творить чудеса. Меня завалили просьбами об очередном чуде, и прошло немало времени, прежде чем от меня начали отставать. Тогда в моей жизни и появился Натти, на которого я затратил больше времени, чем собирался. Это был тощий белый паренек, посаженный за торговлю метамфетамином в Западной Виргинии. Он настаивал, чтобы я взялся за его дело, щелкнул пальцами и добился освобождения тем мне приглянулся, я посмотрел его дело и стал убеждать, что в данном случае бессилен. Тогда он заговорил о вознаграждении, сперва просто намекал на припрятанные где-то немеренные деньжищи, часть которых может стать моей, если я добьюсь для него свободы. Не хотел верить, будто я не в силах ему помочь, и все тут. Вместо того, чтобы взглянуть в лицо реальности, Он все сильнее предавался иллюзиям, уговаривая себя, что я непременно найду какую-нибудь лазейку, подам волшебное ходатайство, и он выйдет. В конце концов он заговорил о золотых слитках, и я решил, что он свихнулся. Я категорически ему отказал. Тогда-то он мне все и выложил. Взял с меня клятву хранить тайну и пообещал половину состояния в обмен на помощь. В детстве Натти был неисправимым воришкой, подростком принялся за метамфетамин. Он многое повидал, научился ускользать из рук сотрудников управления по борьбе с наркотиками, собирателей щитов, шерифов с ордерами, отцов беременных дочерей, психованных конкурентов из других банд. Несколько раз он пробовал завязать, но всегда возвращался к преступной жизни. Видя, как его родственники и друзья губят себя наркотиками, превращаясь в инвалидов и кочуя по тюрьмам, он хотел большего. Он работал кассиром магазина в Захолустье, неподалеку от затерянного в горах городка Риплмит, когда к нему обратился незнакомец, предложивший 10 долларов в час за работу, требовавшую физического усилия. В магазине этого человека никто не видел раньше и не увидит впредь. Натти получал пять долларов в час, вкалывая по-серому, неофициально, и предложение показалось ему соблазнительным. После работы Натти и заказчик встретились в условленном месте. По узкой грунтовой дороге они дошли до А-образной хижины у склона Крутого холма над маленьким озером. Заказчик, назвавшийся просто Рэем, подогнал пикап с деревянным контейнером в кузове. В контейнере оказался сейф весом в полтысячи фунтов, справиться с которым в одиночку Рэю было не под силу. Смастерив блок, его роль сыграла ветка дерева с перекинутым через нее тросом. Они сумели выгрузить сейф из кузова, опустить его на землю и в конце концов переместить в подвал. Этот тяжкий труд занял три часа. Рэй заплатил наличными, поблагодарил Натти и попрощался. Натти рассказал обо всем своему брату Джину, скрывавшемуся поблизости от шерифа, который разыскивал его в другом округе. Братьев заинтересовал сейф и его содержимое. Удостоверившись, что Рэй покинул хижину, они попытались проникнуть внутрь, но не тут-то было. Их остановили тяжелые дубовые двери, непробиваемые стекла и мощные засовы. Пришлось выставить целую раму цокольного этажа. Сейфа им обнаружить не удалось, зато они выяснили, кто такой Рэй. Порывшись в бумагах на его письменном столе, они поняли, что их сосед — крупная шишка, федеральный судья в Роаноке. Нашлась и газетная статья о громком судебном процессе в связи с проектом добычи урана в Виргинии, на котором председательствовал достопочтенный Раймонд Фоссет. Братья поехали в Роанок, нашли здание федерального суда и битых два часа слушали свидетельские показания. Натти был в очках и в бейсболке на случай, если судья станет от скуки разглядывать присутствующих. Но их было много, к тому же Рэй ни разу не поднял глаз. Убедившись, что они на верном пути, братья вернулись в хижину, снова проникли внутрь через окно полуподвала и стали искать сейф. Он должен был находиться в подвале, где его оставили Натти и судья. Одна стена там была занята полками с толстыми юридическими фолиантами, и братья заподозрили, что за ней тайник. Они стали вынимать по книге, заглядывать за нее, ставить книгу на место. На это ушло много времени, зато они нашли рычаг, при нажатии на который открывалась потайная дверца. За ней стоял сейф, оставалось только его открыть. Но это оказалось невозможным из-за цифрового замка, которому требовался код. Провозившись с замком два дня, они ничего не добились. Проводя в хижине много времени, они очень старались не наследить. Как-то раз в пятницу Джин отправился в Руанок, находившийся в часе езды, Пришел в суд и дождался, пока судья покинет рабочее место. Впереди были выходные. Джин поехал за судьей и полюбовался, как он грузит в стоявший у его дома пикап снедь, портативный холодильник, несколько бутылок вина, спортивную сумку, два увесистых чемоданчика и стопку книг. Рэй уехал один и покатил на запад. Джин позвонил Натте и предупредил, что Рэй в пути. Натти привел хижину в порядок, вставил раму, уничтожил все следы обуви на террасе и залез на дерево в 50 ярдах от дома. Через час судья Фоссет приехал, разгрузил пикап и вскоре задремал на террасе в гамаке на глазах у Натти и Джина, наблюдавших за ним из густых зарослей. «На завтра была суббота». Судья Фоссет подтащил к воде каноэ, положил в него две удочки и несколько бутылок с водой, зажег темную короткую сигару и поплыл по озеру Хиггинс. Натти наблюдал за ним в бинокль, а Джин вынул раму и снова скрылся внутри хижины. Потайная дверь была открыта, но сейф, хоть и торчал наружу, оказался заперт. Опять не повезло. Джин спешно покинул подвал, вставил раму и скрылся в лесу. Парни не теряли надежды узнать, что в сейфе, и терпение им было не занимать. Рей не знал, что за ним следят, и если он еженедельно пополнял свои сокровища, то спешка была ни к чему. Следующие две пятницы Джин провел перед судом в Руаноке, но судья оба раза засиживался допоздна. Приближался общенациональный праздник, и появилась надежда, что в этот раз судья будет дольше отдыхать в своем убежище. В газетах писали, что суд без участия присяжных идет трудно, препирательством нет конца, судья Фоссет испытывает сильнейшее давление. Надежда братьев оправдалась. В два часа дня, в пятницу, слушания были отложены до девяти утра во вторник, и Джин проследил, как Рэй, загрузив пикап, в одиночестве отправился на озеро. Хижина стояла слишком глубоко в лесу, чтобы провести туда электричество и газ. Никакого кондиционера и отопления там поэтому быть не могло. Источником тепла служил большой камин. Еда и питье сохранялись на льду в портативном холодильнике, который Рэй возил взад вперед. Когда ему требовался свет, чтобы почитать перед сном, он включал маленький газовый генератор рядом с домом, гул которого разносился по всей долине. Впрочем, в девять часов вечера судья обычно засыпал. В подвале была одна комната. Имелся также стеной шкаф с распашными дверцами — В нем Рей держал разное старье: охотничью одежду, сапоги, стопку пледов и одеял. У Джина родился план. Нати спрячется в шкафу, чтобы, просидев там много часов, подсмотреть в щелку, как судья отпирает сейф и прячет в нем свои пока еще неведомые им богатства. Нати, имевший рост всего 5 футов 7 дюймов и вес 130 фунтов, за свою недолгую жизнь накопил немалый опыт сидения во всевозможных углах и щелях, хотя мысль о ночевке в стенном шкафу сперва вызвала у него несогласие. План снова пришлось несколько изменить. В пятницу перед днем Колумба судья Фосет приехал к себе в хижину в 6 часов вечера и долго разгружал пикап. Натти, спрятавшийся в стенном шкафу, был совершенно невидим среди охотничьей одежды, одеял и пледов. На случай неприятностей в кармане у него лежал пистолет. Джин, тоже вооруженный, наблюдал за событиями с дерева. Оба страшно нервничали, но и надеялись, что им, наконец, повезет. Рэй закурил сигару, и хижина наполнилась табачным дымом. Он никуда не торопился. Говорил сам с собой, все время напевал одну и ту же песенку. Наконец он потащил в подвал тяжелый кейс. Натти, боясь дышать, наблюдал, как судья снимает с полки юридический фолиант, поднимает рычаг, открывает потайную дверь, набирает на панели код. Открывшийся сейф оказался полон коробок из-под сигар. Судья достал из кейса еще одну такую же коробку, снял с нее крышку и вынул маленький слиток золота. Полюбовался им, ласково погладил, убрал в коробку и аккуратно положил ее в сейф. Проделав все то же самое со второй коробкой из кейса, он быстро закрыл сейф, ввел код и захлопнул потайную дверь. У Нати так сильно колотилось сердце. Казалось, трясется весь шкаф. Он заставил себя успокоиться. Уходя, судья заметил, что одна дверца шкафа закрыта неплотно и устранил непорядок. Часов в семь вечера он зажег новую сигару, налил себе бокал белого вина и уселся в кресло-качалку на крыльце, любуясь гаснущим над горами закатом. Когда стемнело, он включил генератор и до десяти часов слонялся по хижине, Потом выключил генератор и улегся. Когда в хижине стало совсем тихо, вышедший из леса Джин постучался в дверь. «Кто там?» — раздался изнутри сердитый голос Рэя. Джин объяснил, что ищет свою пропавшую собаку. Рэй открыл дверь, и дальнейший разговор велся через сетку. Джин сказал, что у него хижина в миле отсюда, на той стороне озера, и его любимый пес Янг куда-то задевался. Недружелюбный Рэй ответил, что никаких собак поблизости не видал. Джин поблагодарил, попросил прощения за беспокойство и был таков. Дождавшись стука в дверь и голосов, Натти тихо вылез из шкафа и покинул полуподвал. Опустить засов ему не удалось, и братья представляли потом, как судья чешет в затылке и вспоминает, запер ли он дверь. Сами они благополучно скрылись в лесу. Судья не должен был найти следов чужих людей, как бы тщательно ни искал. И ему оставалось лишь забыть этот эпизод. Братья, естественно, были ошеломлены тем, что узнали, и уже строили планы ограбления. Обойтись без столкновения с судьей, а то и насилие, вряд ли удалось бы, но это их не пугало. Два уикенда подряд судья безвылазно провел в Руаноке, а потом и третий. Ведя наблюдение за хижиной и судьей, Джин и Натти продолжали заниматься своим метамфетаминовым бизнесом, потому что нуждались в деньгах. Не успев добраться до золота, они были взяты с поличным агентами УБН. Джина застрелили на месте, а Натти посадили в тюрьму. Он прождал пять лет, а потом напал на судью Фосата, подверг пытке Наоми Клэрри, забрал содержимое сейфа и оставил в подвале два трупа. «И кто же этот Натти?» — спрашивает Уэстлейк. Все шестеро смотрят на меня во все глаза. «Его зовут Натан Эдвард Кули. Вы найдете его в тюрьме города Монтега-Бэй на Ямайке». Можете не спешить, он никуда не денется. Не проходит ли он так же, как Натаниэл Коули, ваш друг с фальшивым паспортом? Он самый и есть. Ему светит двадцать лет в ямайской тюрьме, поэтому у вас не будет с ним хлопот. Скорее всего, Натти легко признает свою вину, чтобы получить двадцатку в американской тюрьме без права на досрочное освобождение, конечно, лишь бы не остаться на Ямайке. «Предложите ему досудебную сделку и обойдетесь без судебного процесса». Долгая пауза. Мои слушатели дружно переводят дух. Наконец Вик спрашивает. А «Есть ли хоть что-нибудь, чего вы не предусмотрели?» «А как же? Только лучше я не стану делиться этим с вами».